Глава 8. Лето. Утро проходит как на автомате. подъем со звонком будильника, умыться, собраться и самолично приготовить себе завтрак, так как родители, по-видимому, вчера хорошо отдохнули и сегодня решили устроить себе выходной. Впервые за цать лет. Поэтому, стараясь сильно не шуметь и долго не копаться, на ходу зажёвываю бутерброд и вызываю такси. В универ приезжаю за полчаса до занятий и, захватив по дороге любимый Раф, устраиваюсь в местной столовой за дальним столиком просматривая вчерашние конспекты. Информации, конечно, выдать нам успели немного, но повторить будет не лишним, тем более вчера мои мысли периодически улетали далеко от теории искусств. «Прости, что отвлекаю, привет!» Слышу за спиной незнакомый приятный голос и отрываю взгляд от тетрадей, встречаясь с миловидной девушкой примерно моего возраста, невысокого ростика и немного странный на вид. «Почему странный?» Ну, потому что длинные и роскошные волосы у нее глубокого фиолетового цвета, в носу пирсинг и в брови серьга. «Сотвори я с собой такое?» «Нет, даже представить страшно лицо предков!» И, тем не менее, такой слегка хипстерский видок совершенно не портит ее некоторую кукольность черт лица. «Привет!» «Я Рита!» – протягивает руку незнакомка. «Я Виолета, говорю немного растерянно, так как к такому, мягко говоря, не привыкла. Не то чтобы я была бука, но в моей жизни редко были случаи, когда мне приходилось с кем-то знакомиться. То есть лето, просто лето. Приятно познакомиться. Мнётся около столика новая знакомая. Я видела тебя у расписания. Ты тоже первый курс с факультета искусств? неопределенно машет рукой за спину Рита. А, да, а ты? Пытаюсь вспомнить, видела ли я ее вчера в группе, но нет. Точно не видела. Такую я бы запомнила. Тебя же вчера не было, верно? «Нет, я только приехала, не успела к первому дню занятий», улыбается одногруппница, как по мне, вполне себе дружелюбно. «Присяду?» «Конечно». Рита присаживается напротив и укладывает на стол свой вполне модный человеческий рюкзак. Вообще, если откинуть отпугивающий на первый взгляд вид новой знакомой, то удается подметить, что никаких панкерски-рокерских наклонностей в одежде у нее нет. Да и явно она не собирается вскочить с места при первых аккордах рока и забойно начать трясти шевелюрой так что смотрю на нее и мне кажется мы вполне себе можем подружиться судя по всему она тоже не то чтобы любительница шума и внимания к своей персоне а такие люди меня привлекают ненавижу все что кричит и кичится славой стремясь быть все время на виду и в центре всеобщего внимания есть у меня один такой знакомый ой нет лет ступаем на запретную территорию забыли его возвращение ночью я кстати так и не дождалась и уже в третьем часу ночи уснула когда услышала как к дому подъехали родители «Большая у нас группа», — вырывает из мысли Рита. «Судя по расписанию, отдыхать нам некогда». «Это да, но, знаешь, все ребята прикольные, и куратор наш забавный мужичок. Вся группа девчонки и только парочка парней. Ну, такие», — машу ладошкой улыбаясь, — «приятные и безобидные». «Класс», — смеется Рита, явно поняв мой намек. «Нет, мы точно с ней подружимся». И как-то незаметно завязывается беседа о природе погоде и вчерашнем дне. Да так, что я как на духу выложила ей все, что было на вчерашних лекциях, и рассказала почти все, что запомнила о ребятах, с которыми нам предстоит учиться бок о бок несколько лет. В ответ Рита рассказала, что летом проходила стажировку в школе искусств в Англии. Тут я не смогла сдержать восхищенного вздоха. А вчера вечером вернулась с какого-то семинара искусств, что проходил в Санкт-Петербурге. Родители Риты тоже люди творческие, а братьев-сестер нет. И приставучих детей и лучших друзей родителей тоже. Класс! Заболтавшись и потеряв счет времени, из столовой выходим, когда в универе уже стихает гул в коридорах, и почти все студенты рассасываются по своим аудиториям. Совсем немного задержавшись, мы торопливо заруливаем в нужный коридор за пару минут до звонка и… Как думаете, кто летит навстречу? Такое ощущение, что это издевка судьбы. Огромный корпус, три этажа и сотня кабинетов. И нет, ему нужно было светить своей внушительной фигурой именно в этом коридоре. Рита, заметившая Сима, кажется, стушевалась и чуть не запнулась. А я, с сожалением, подумала, что и это туда же. Есть вообще кто-то из женского пола, кто не пускает слюни на его смазливую мордаху? Правда, сегодня у него слегка потрёпанный вид. Это, если что, я подметила краем глаза. Потому что, как только Макс заметил меня, я, фыркнув, задрала нос и отвернулась. Видно, его ночь прошла на ура, а ночевал там, где она его застала. Бабник. В сердце кольнуло что-то обидой и стало, фу, как противно. Светлая шевелюра Сима в полном беспорядке, а на скулах легкая однодневная щетина, что аж приходится спрятать покалывающие ладошки в карман джинсов и, напрочь игнорируя парня, прибавить скорости и... пронестись мимо. Ну, почти. Я была близка к удачному побегу, ровно до того момента, как меня схватили за руку.